Ларри Нивен. Реликт Империи. Когда появился корабль, доктор Ричард Эйшельман находился среди растений, порхая над ними на поясе подъемник. Он завис над одним из растений с собственническим интересом, разглядывая необычное пятно в его желтоватой листве. Вот это уже скоро созреет. Этот любитель-натуралист был высоким и худым, как палка. Аристократическую голову его украшала щётка коротко остриженных медных волос и борода неправильной формы. Над его правым ухом проходила светлая полоса, и по белому же пятну находилось с каждой стороны подбородка. На одном из них помещалась навощённая прядь. Когда голова поворачивалась под двойным солнечным светом, пятна непрерывно меняли окраску. Манн взял из сероватого пятна на листве пробу ткани Упаковал ее и двинулся дальше. Корабль упал с неба, словно метеорит, перечеркнув голубовато-белой полоской тусклое красное свечение Большой Миры. Высоко над головой он затормозил и начал описывать круги и блуждать, как пьяный, после чего опустился на равнину возле принадлежавшего Манну, исследователя. Манн пронаблюдал за посадкой, а затем прервал свою шмелину и деятельность и направился приветствовать новоприбывших. Он был поражен таким совпадением. Насколько ему было известно, его корабль был первым приземлившимся на этой планете. Компанию получить было неплохо, но что кому бы ни было могло здесь понадобиться? Пока он парил обратно, успела зайти Малая Мира. Дальний край моря полыхнул белым, и крошечно-белого-голубого карлика не стало. Тени резко изменили форму, и мир окрасился в красное. Манн снял розовые защитные очки. Большая Мира была еще высоко, градусов 60 над горизонтом, и до второго заката оставалось часа два. Пришелец был огромен. Толстый, тупорылый цилиндр раз в 20 больше исследователя. Он казался старым, не поврежденным и даже не потрепанным, а просто неопределенно старым. Нос его пока был плотно сомкнут, жилой пузырь втянут, если только у него вообще был жилой пузырь, Вблизи же ничего не двигалось. Должно быть, они не ожидают, что он поприветствует их прежде, чем высадится. Манн снизился к пришельцу. Станер поразил его в нескольких сотнях футов от земли. Без боли и без звука все мышцы Манна превратились в дряблое желе. В полном сознании и в совершенной беспомощности он продолжал пикировать к земле. Навстречу ему из необычно большого люка пришельца вылетели три фигуры. Они подхватили его, не допустив удара о землю. Перекинувшись веселыми замечаниями на неизвестном манно-языке, они отбуксировали его на равнину. Человек за письменным столом был обрежен в фуражку капитана и любезную улыбку. «Наш запас Веринола ограничен», — произнес он на торговом языке. «Если мне придется воспользоваться им, я так и сделаю, но предпочел бы его поберечь. Вы, может быть, слышали, что у него есть неприятные побочные эффекты». Я вас очень хорошо понял, ответил Ман. Вы воспользуетесь им в тот момент, когда вам покажется, что вы поймали меня на лжи, так как до сих пор ему не ввели этого вещества, он решил, что это блеф. У этого человека нет веренола, если вообще есть на свете такая штука, как веренол. Но тем не менее положение его оставалось чертовски трудным. Этот подлатанный древний корабль несёт в себе не менее дюжины человек, тогда как сам Ман серьёзно сомневается, сможет ли он хотя бы встать. Действие оружия ещё не совсем прошло. Его пленитель одобрительно кивнул. Он был массивным и квадратным, почти карикатура на человека с планеты с большой силой тяжести, с мускулами крупными и гладкими, как у слона. Ясно как день, джинксианин. Из-за его размеров и без того крошечный корабельный кабинет казался едва ли больше гроба. Вряд ли он так нуждался в капитанской фуражке, чтобы команда выполняла его приказы. С виду он был способен продырявить пинком корабельную обшивку или поучить манерам вооруженного Гзина. «Вы быстро соображаете», — сказал он. «Это хорошо. Я буду задавать вопросы о вас и об этой планете. Вы будете давать правдивые, полные ответы. Если какой-нибудь из моих вопросов окажется слишком нескромным, то так и скажите. Но помните, что если я останусь неудовлетворен, то я применю веренол. Сколько вам лет?» «Сто пятьдесят четыре». На вид вы гораздо старше. Пару десятков лет я был лишён укрепсредством. Мне повезло вам, планета происхождения чуди стран. Я так и подумал по вашему сложению. Имя доктор Ричард Богат Эйшман. Богатей Сталович. Вы и вправду богаты. Джин Цяняня хлебом не корми, а дай поколамбурить. Нет, но раз богатею, когда сделаю себе имя и напишу книгу об империи рабовладельцев. Будь по-вашему. Женаты? Несколько раз. На сегодняшний день нет. Послушайте-ка, богат Эй. Я не могу сообщить вам своего настоящего имени, но вы можете называть меня капитаном Киддом. Что у вас за борода? Вы никогда не видели асимметричной бороды? Нет, хвала пыльным демонам. Похоже, что вы сбрили себе все волосы к низу от пробора и всё, что росло у вас на лице слева, чего-то похожего на захудалую эспаньолку. Так оно было, надо полагать. Что ж, и так. Но ну, так вы это сделали с какой-то целью. Не насмехайтесь надо мной, капитан Кит, уяснил. На чуди стране они в моде? Доктор Манн непроизвольно заговорил с меньшей уклончивостью. Только среди тех, кто хочет потратить время и силы, чтобы содержать ее в порядке. Он с опять-таки бессознательным самодовольством подкрутил единственную навощенную прядь бороды справа от подбородка. Это была единственная прямая прядь на его лице. Остальная часть бороды, коротко постриженная, курчавилась, и произрастала она на одном из светлых пятен. Ман гордился своей бородой. — На вид она едва ли стоит того, — заметил Джинксианин. Я думаю, это доказывает, что вы принадлежите к праздному классу. Что вы делаете на Мириките Т? Я изучаю один вопрос, касающийся империи рабовладельцев. Значит, вы геолог? Нет, ксенобиолог. Не понимаю. Что вам известно о рабовладельцах? Немного. Они жили везде по этой части галактики. В один прекрасный день по обосщённый раз решили, что с них довольно и началась война. Когда она кончилась, в живых не осталось никого. Вы знаете очень мало. 1,5 миллиарда лет капитан это долгое время. Рабовладельцы оставили свидетельства о своём существовании только двух родов. Это стазис-боксы с их содержимым, в основном оружием, но также находили и записи. И это растения и животные, выведенные на потребу рабовладельцам и рабам, ну, к типами, владевшими биоинженерией. Это мне известно. У нас на Джинксе по обе стороны от океана водятся брандошмыги. брандошмыги, пищевые животные это особый случай. Они не способны мутировать. Их хромосомы толщиной в ваш палец слишком велики, чтобы на них могла подействовать радиация. А все остальные произведения тнуктипских инженеров мутировали настолько, что их почти невозможно признать. Почти. Ибо последние 12 лет я занимался тем, что разыскивал и распознавал уцелевшие виды. Похоже, это не слишком приятный способ проводить жизнь богатей. На этой планете есть животные, рыбовладельцев. Не животные, растения. Вы уже были снаружи? Ещё нет? Тогда идёмте, я вам покажу. Корабль был очень велик. Он, по-видимому, не был оборудован жилым пузырём, так что вся система жизнеобеспечения располагалась должна быть в металлических стенках. Ман прошёл перед Джинсянином вниз по длинному некрашеному коридору к люку. Выждал, пока давление внутри несколько понизилось и спустился на землю на эскалаторе. Он пока не пытался бежать, хотя вполне уже пришел в себя. Джинксианин держал себя любезно, но был все время на стороже, придерживая свисавший из пояса лазер-светомет. Вокруг все время были его люди. Пояс-подъемник у Манна отобрали. Ричард Манн не был Дон Кихотом. Мир вокруг был красным, очень красным. Они стояли на пыльной равнине, по которой кое-где были разбросаны странного вида кусты с жёлтыми листьями. Ветер гнал по равнине напоминающие перекати поля шары, которые на второй взгляд оказывались высохшими верхушками тех же самых кустов. Никаких других форм жизни не было видно. Большая мира садилась на горизонте туманным огненным полукруглым облаком, тусклым ровно настолько, чтобы можно было смотреть на него не прищуриваясь. На фоне акровавленного диска красного гиганта рисовались острые силуэты трёх стройных, невероятно высоких шпилей, сверхъестественно прямых и правильных, с яркими пятнами жёлтой растительности вокруг основания. Члены команды Джинксиа находили, бегали или парились на рубеже. Некоторые играли в какой-то импровизированный вариант догонялок, некоторые, пользуясь тонкими проволочными лезвиями универсальных ножей, срезали несколько кустов. Вот они, сказал Ман. Кусты. Да, когда-то они были тнуктипскими фазовыми деревьями. Мы не знаем, на что они были похожи первоначально, но древние записи говорят, что рабовладельцы перестали ими пользоваться за несколько десятков лет до восстания. Могу я спросить, что эти люди делают в моём корабле? А они ничего не украдут, богат Эй. Я отправил их изъять некоторые детали двигателей и системы связи. Жилой пузырь исследователя, выпущенный из его створчатого носа, по размерам был больше, чем сам корабль. Полностью изолированная от окружающей среды, непроницаемая для любых существующих в природе атмосфер матерчатая полусфера, поддерживаемая давлением воздуха в надутом состоянии, была стандартной чертой всех предназначенных для жилья моделей космического транспорта. Сейчас в ней видны были человеческие тени, целенаправленно продвигавшиеся и проникавшие меж створок в, собственно, корабль. Остаётся надеяться, что они не повредят изъяты. Не повредят, у них есть на это инструкции. Вы, вероятно, не хотите, чтобы я кого-нибудь вызвал, сказал Ман. Он заметил, что экипаж капитана Кидда вознамерился развести костёр из фазовых кустов. Кусты эти напоминали миниатюрные деревья от 4 до 6 футов в высоту, прямые и стройные, ярко-жёлтая листва на макушке уплощалась, как головка одуванчика. От низовских покатых гор на Восток и до Западного моря вся богровая равнина искрилась жёлтыми точками их головок. Люди обрубали головки и корни, а затем стаскивали стебли и складывали их конусом над грудой высохших головок, похожих на перекоти поле. Мы не хотим, чтобы вы вызвали чудистранскую полицию, случись её окалачиваться поблизости, разыскивая нас. Я терпеть не могу совать нос в чужие дела, но нет-нет, вы имеете право на любопытство. Мы пираты. Вы, конечно, шутите. Если вам удалось найти способ сделать пиратство самоокупаемым, капитан Кид, то вы должны быть достаточно умны, чтобы сделать в 10 раз больше денег на бирже. Почему? Судя по тонкой и подовальной улыбке Джин Цянин готовился поймать его на крючок. Отлично. Это отвлечёт его от фазовых деревьев, Ман ответил. Потому что поймать корабль в гиперпространстве невозможно. Вы можете пересечь курс корабля только когда он войдёт в обитаемую систему. Ну а в обитаемых системах есть полиция. Я знаю обитаемую систему, где полиции вовсе нет. Чартас-2. А не более или менее машинально прилегли к люку исследователи. Джинсянь набернулся и уставился в направлении мерцающего серпа Большой Миры, напоминающего теперь сильный лесной пожар. Любопытны мне эти шпили. «Ну ладно, храните свою маленькую тайну. А шпилем этим я и сам удивлялся. Да покуда не подвернулось случая взглянуть на них как следует». «Я думаю, они вас заинтересуют. По-моему, вид у них явно как у чего-то сделанного искусственно. Но им на миллиард лет меньше, чем нужно, чтобы быть изделием рабовладельцев». «Богат Эй, эти кусты — единственная жизнь на планете». «Я больше ничего не видел», — солгал Манн. Тогда эти шпили не могут быть построены местной расой. А я никогда не слыхал о расе, владеющей космическими путешествиями, которая возводила бы такие громадные монументы. Я тоже. Не посмотреть ли нам на них завтра? Так и сделаем. Капитан Кид шагнул в люк исследователя, нежно обернув свою огромную ручищу вокруг тонкой талии Имана и втаскивая своего пленника за собой. Люк закрылся, и Ман поплёлся вслед за Джинксианином в жилой пузырь. Имея впечатление, что тот ему не совсем доверяет. Отлично. В пузыре было темно. Ман поколебался прежде чем включить свет. Он видел, как снаружи с заметной скоростью уменьшается последняя лоскут большой миры. Он видел ещё кое-что: перед конусом костра опустился на колени человек и по куче высохших головок пробежал мерцающий огонёк пламени. Ман включил свет и вид снаружи пропал. «Продолжим о пиратстве», — сказал он. «Ах, да», — джинксянин, нахмурившись, опустился в кресло. «Пиратство было только конечным результатом. Началось это год назад, когда я нашел систему кукольников». «Систему...» «Да, родную систему кукольников». Ричард Манна вострел уши. Уроженец чудес страна, он был любопытен, как Алиса. Кукольники очень высокоразумны, травоядны и стары, как вид. Их участие в межзвездных делах началось во времена человеческого бронзового века. И еще они очень трусливы. На отважного кукольника не смотрят, как на безумца, только другие кукольники. Он и в самом деле безумен и, как правило, проявляет вторичные симптомы разрушения психики, депрессию, суицидные наклонности и так далее. Эти бедные исковерканные души легко распознаются. Ни один нормальный кукольник не станет переходить дорогу с оживленным движением, Не согласиться путешествовать иначе, как только самым безопасным из всех доступных способов, и не будет сопротивляться грабителю, даже невооружённому грабителю. Ни один нормальный кукольник не улетит из своей родной системы, неважно в каком направлении, не прихватив своей системы безболезненного самоубийства, и не выйдет в чужой мир без охраны, охраны, не состоящей из кукольников. Местонахождение системы кукольников это один из самых заботливо охраняемых секретов. Другой из них приспособление для безболезненного убийства. Невозможно, что это просто какой-то трюк с самовнушением. Как бы то ни было, он действует безотказно. Кукольника невозможно пытать, чтобы заставить его сказать что-либо о родном мире, хотя они терпеть не могут боли. Это должен быть мир, напоминающий земные климаты и температурой, в разумных пределах, но кроме этого о нём ничего не известно. Или не было известно. Манну вдруг захотелось, чтобы они не разжигали костра так уж быстро. Он не знал, сколько тот будет гореть, пока не займутся стебли, а ему бы хотелось узнать побольше об этом предмете. "Я нашёл её ровно год тому назад", повторил Джунсянин. "Лучше уж я не буду говорить вам, чем я занимался до этих пор. Чем меньше вы будете знать о том, кто я есть, тем лучше". Но, выбравшись благополучно из этой системы, я направился прямо домой. Нужно было немного подумать. И вы выбрали пиратство? Почему не шантаж? Я об этом думал. И ещё бы вы не думали, вы хоть представляете себе, сколько заплатили бы кукольники за сохранение тайны? Да, это меня и остановило. Послушайте-ка, бог-эй, сколько бы вы потребовали денег за раз? Кругленький миллиард стар плюс гарантию от преследования. Чудесно. А теперь поглядим на это с точки зрения кукольников. Полной гарантии безопасности они за свои миллиарды не получат, так как по-прежнему останется возможность, что вы проболтаетесь. Зато, если они потратят десятую часть этой суммы на оружие сыщиков, наёмных убийц и так далее, то запрос просто навеки заткнут во мрот, а заодно уберут и всех, кому вы могли проболтаться. Я не сумел придумать никакого способа получить деньги и остаться в живых, имея против себя такую потенциальную силу. Так что я подумал о пиратстве. На в дело вошло 8 человек, но только я догадывался, на чём мы сможем споткнуться. Я посвятил в это остальных. У некоторых были друзья, которым они могли доверять, и таким образом нас стало 14. Мы купили корабль, весьма старый, и подновили его. Может быть, вы заметили, что это древняя вспомогательная баржа Земля Орбита, оснащённая новым гипердвигателем. Нет, но я понял, что он старый. Мы рассчитали, что если даже кукольники опознают его, то никогда не выяснят, откуда он взялся. Мы вернулись на нём в систему кукольников и ждали. За стеной пузыря заиграли огненные блики. Теперь стебли могут заняться в любую секунду. Ман попытался расслабиться. Довольно скоро появился корабль. Мы ждали, чтобы он углубился в гравитационное поле системы достаточно глубоко, и не мог больше прыгнуть обратно в гиперпространство. Затем вышли на перекрестный курс. А они, разумеется, сразу же сдались. Мы вошли к ним в скафандрах, чтобы они не могли нас описать, даже если сумеют отличить людей друг от друга. Поверите ли, что у них оказалось 600 миллионов стар наличными? Что же, куш не дурной. Но что вас подвело? Мой безмозглый экипаж не пожелал уходить. Мы рассчитали, что на большей части кораблей, идущих в систему кукольников, должны быть деньги. Они скупердяи, как вам известно. Трусость ведь включает в желание обеспечить себя. А почти все шахты и фабрики расположены на других планетах, где они могут найти рабочую силу. Так что мы дождались ещё два корабля. Место для денег у нас пока было. Кукольники не посмели бы атаковать нас в своей собственной системе. Капитан Кид издал пренебрежительный звук. Я не могу так уж винить своих людей. Все известные меры они были правы. Один единственный корабль с термоядерным двигателем может причинить чёртову уйму вреда, попросту повиснув над городом. Так что мы остались. Между тем Кукольники отправили на Землю формальную жалобу. Земля терпеть не может тех, кто подрывает межзвёздную торговлю. Мы причинили Кукольникам существенные убытки. Такие вещи могут вызвать биржевую катастрофу. Так что Земля предложила ему услуги всех полицейских сил в занятой людьми части космоса. Не слишком-то честно выглядит, верно? Они устроили облаву, но ведь Евица за вами не могли так ведь. Кукольники не стали бы открывать полицию, как найти их систему. Или два ли они это сделают, ведь тогда и через 1000 лет останется возможность, что какие-нибудь потомки людей на них нападут. Джин Цяньин набрал на пульте автокухни ледяного дайкири. Им пришлось ждать, пока мы уйдём. До сих пор не знаю, как они нас выследили. «Возможно, у них есть что-то такое, с помощью чего они могут проследить гравитационные искажения, происходящие от движения со сверхсветовой скоростью. Я бы не посчитал невозможным, что они придумали эту штуку специально для нас». «Как бы то ни было, то когда мы направились к Джинксу, то услыхали, как они передают полиции нашего достижения, в каком месте мы находимся». «Ого». «Тогда мы направились к ближайшей двойной звезде. Это была не моя идея, а Герме Престона. Ему пришло в голову, что мы могли бы укрыться в ближайшем облаке пыли, скопившейся в Троянской точке. Чем бы там ни пользовались кукольники, вряд ли они смогут нас обнаружить в обычном пространстве». Капитан Кит двумя жадными глотками прикончил напиток. Он скомкал чашку, пронаблюдал за ее исчезновением и набрал другую. «Ближайшей двойной звездой оказалась Мира Кита», Мы не ожидали обнаружить в Троянской точке планету, но, коль скоро она там оказалась, мы решили ею воспользоваться. И вот вы здесь. Да. Лучше бы вам было удрать, раз вы нашли способ спрятать корабль. Сначала мы должны разобраться с вами, Богат Эй. Завтра мы затопим владыку кукол в океане. Термоядерный двигатель мы уже отстрелили. Подъемники работают от батареи, и засечь их фараоны не смогут. Отлично. Ну а скажем, за миллиард стар? Нет, нет, богатей. Я вам не скажу, где находятся планеты кукольников. Думать об этом забудьте. Не присоединитесь ли вы к нашей компании у костра? Мандра дрожал от напряжения. Каким образом фазовики выдержали так долго? Быстро прикидывая варианты, он спросил: "У вас автокухня не хуже моей?" "Похуже, пожалуй, а что?" Позвольте мне пригласить вашу группу от обедочек, капитан Кит. Капитан Кит с мешком покачал головой. Недурно было бы, богод, эй, но я не понимаю приборов на вашей кухне и лучше не буду вас искушать. Вы могли бы неосмотрительно положить чего-нибудь. Бум! Стенка жилого пузыря прогнулась и с хлопком вернулась на место. Капитан Кит выругался и бросился к люку. Манн остался сидеть неподвижно, надеясь против всякой логики, что Джинксианн забудет о нём. Бум! Бум! В районе костра мелькнули языки пламени. Капитан Кид бешено ударил по кнопке, и непрозрачная пластина внутренней двери закрылась за ним. Ман вскочил на ноги и побежал. Бум! Отдача взрыва ударила Манна по ушам. Пол зырь задрожал. Должно быть, горящие брёвна разлетались во всех направлениях. Шлюз снова открылся. Он был пуст. Где был Джин Цяньин, неизвестно. Наружная дверь тоже непрозрачна. «Ну ладно, это работает в обе стороны». «Бум!» Ман пошарил в шлюзовом шкафчике, расшвыривая детали скафандра в поисках пояса подъемника. Его там не было. «Он был ведь на нем?» «Пояс сняли, когда они подбили его». Он застонал. Из груди культурного чудес-странца вырвался мучительный и странный звук. «Он должен вернуть спасательный пояс!» «Бум! Бум! Бум!» Вдали кто-то завопил. Ман схватил грудно-плечевую часть скафандра и натянул на себя. Скафандр был жёсткий, вакуумный, и в спинную его часть был вмонтирован подъёмный моторчик. Ман потратил ещё секунду на то, чтобы навинтить шлем и ткнул кнопку. Оружие искать бесполезно, они забрали даже карманный нож. Джин Цяньин может поджидать снаружи, он уже мог понять правду. Дверь отворилась. Капитан Кид легко нашелся. Бесформенная бегущая тень и бешеный громовой голос. «Ложитесь, болваны! Это нападение!» Не догадался. Ему бы следовало знать, что полиция нашего достижения пользуется станнерами. Манн включил подъемник на полную мощность. Подъемная сила подхватила его подмышки. Стандартные 2G заставили его кровь прилить к ногам, унося его вверх с ускорением в четверо превышающим гравитацию чудес страна. Внизу взорвался ствол последнего фазовика. Манна качнуло взад-вперёд, и стало темно и тихо. Он установил склонение так, чтобы скользить почти прямо вперёд. Под ним проносилась тёмная земля. Ман летел на северо-восток. За ним никто не гнался. Пока. Люди капитана Кидда должно быть убиты, ранены или по крайней мере оглушены после того, как костёр взорвался им в лицо. Капитан Кид надо ожидать, пуститься в погоню, но Джин Ксянину его не догнать. Все подъёмники, в общем, схожи, а Ман легче Джин Ксянина. Ман летел на северо-восток, держась очень низко, так как знал, что единственные элементы ландшафта достаточно высокие, чтобы он мог об них разбиться это пики на западе. Когда он перестал видеть корабельные огни, то повернул на юг, по-прежнему на небольшой высоте. За ним всё ещё никто не гнался. Ман был рад, что прихватил шлем Глаза его были защищены от ветра. Проснулся он на голубой заре. Небо было тёмно-тёмно-синим, и свет вокруг разливался тусклый, напоминающий лунный. Маленькая мира повисла между двумя горными пиками в виде болезненно яркой точки со стрёбо булавки величиной, достаточно яркой, чтобы прожечь дыру в человеческой сетчатке. Ман отвинтил шлем и опустил на глаза розовые очки. Стало ещё темнее. Он высунул нос из жёлтого мха. Равнины и небо были чисты от людей. Пираты, наверное, уже выступили на поиски, но сюда они должно быть ещё не добрались. Пока что хорошо. Вдали над равниной горел огонь. Фазовое дерево, лишённое корней и цветов, быстро поднималось в чёрное небо, удерживаемое деревянистыми выступами у основания в ненадежном аэродинамическом равновесии. За ним тянулся белый шнур дыма. Когда дым оторвался, дерево стало невидимым. До тех пор, пока много выше не вспухло вдруг белое облачко, словно выстрел из зенитки. Теперь семена будут расплываться по небу, Ричард Ман улыбнулся. Поразительно, как фазовые деревья приспособились к утрате хозяев. Рабовладельцы выращивали обширные плантации таких деревьев, используя стёрдыми сердечниками ракетами, одетыми живой корой, чтобы поднимать свои корабли там, где ядерный двигатель мог бы причинить вред. Но деревья воспользовались ракетами для размножения, распространяя свои семена всё шире и шире, чем любое растение до них. Ну что ж. Ман зарылся поглубже в пушистую жёлтую массу и принялся обдумывать следующий шаг. Теперь он был с точки зрения человечества в целом героем. Он нанёс существенный ущерб пиратскому экипажу. Когда высадится полиция, он сможет рассчитывать на награду от кукольников. Следует ли ему поставить на это или сделать ставку повыше? Конечно, груз владыки кукол был немалой ставкой, но даже если он сумеет его захватить, что само по себе казалось невероятным, то как его втиснуть в свой корабль? Как удрать от полиции нашего достижения? Нет, на уме у Манна была другая ставка, не менее ценная и бесконечно более легкая для достижения. Чего капитан Кит, по-видимому, не понял, это того, что шантаж для кукольников не аморален. Существуют хорошо выработанные правила ведения дела, при которых шантаж вполне безопасен как для шантажиста, так и для жертвы. Два из них: шантажист должен согласиться на стирание части своей памяти и передать жертве все улики. Ман готов был на это. В суме он заставить капитана Кидда сказать ему, как найти систему кукольников. Но как это сделать? Ну, он знает одну вещь, неизвестную Джин Ксянину. Малая Мира быстро восходила по голубой дуге. Дырка в ад. Манн остался там, где был, незначительным пятнышком в желтой растительности под одним из пиков, замеченных капитаном Киддом прошлым вечером. Шпиль был в добрых полмили высотой. Искусственное сооружение такого размера показалось бы непомерно огромным любому, кроме землянина. Манну было не под силу от того, как они нависали над ним. По форме шпиль был ровным конусом с основанием около 300 футов в поперечнике. Поверхность у основания была серой и гладкой на ощупь, как полированный гранит. Жёлтая растительность густым неровным ковром распространилась вокруг шпиля кругом в полмили диаметром и футов 10 толщиной. Вокруг основания шпиля этот слой поднимался, образуя толстый и высокий воротник. При ближайшем рассмотрении слой этот даже не был образован отдельными растениями. Он казался чем-то средним между мхом и шерстью, окрашенным в кричащий жёлтый цвет. В нем было удобно прятаться. Не вполне, конечно. Теплоискатель выудил бы его в мгновение ока. Прошлой ночью Манн об этом не подумал, а теперь это его беспокоило. Не стоит ли выйти и попытаться добраться до моря? На корабле теплоискатель есть наверняка, но не портативный. Портативный теплоискатель был бы оружием, прицелом ночного боя, а оружие, применимое на войне, уже некоторое время было вне закона в человеческой части космоса. Но Владыка Кукол мог сделать остановку где-нибудь ещё, чтобы обзавестись подобными приборами. На Гзинте, например. Глупости. К чему бы капитану Кидду понадобилось портативное оружие с ночным прицелом? Он уж, конечно, не ждал, что кукольники вступят с ними в рукопашную. Станеры вполне гуманное оружие. Даже пираты не посмеют убить кукольника, а капитан Кидд не был обыкновенным пиратом. Очень хорошо. Радар Ему оставит лишь поглубже зарыться в мох-мех, визуальные поиски, то же самое. Радио, заметка на память, ничего не передавать. Заметка на память. У него в шлеме имелся диктофон. Ман выкопал шлем из моха-меха под собой и воспользовался им. Летящие фигуры. Ман долгую секунду следил за ними, пытаясь определить Джинксианина. Их было всего четверо, и капитана Кидда среди них не оказалось. Все четверо летели к северо-западу от него, направляясь на юг. Ман нырнул в мох. «Привет, богат эй!» Голос был тихий, изменившийся от ярости. Ман почувствовал, как шок прошел по телу, заставив каждый мускул сжаться от страха смерти. Голос доносился у него из-за спины, из шлема. «Привет, богат эй! Догадываешься, где я?» Ман не мог его отключить. Радио в шлеме скафандра было устроено так, чтобы не выключаться. Обычная мера безопасности. Если бы нашёлся такой дурак, которому на безопасность наплевать, он мог бы встроить туда внешний выключатель, но Ман никогда не испытывал в этом потребности. Я у тебя на корабле и пользуюсь линией связи корабель-скафандр. Недурную штуку ты выкинул этой ночью. Я даже не знал, что такое фазовые деревья, пока не высмотрел это в твоей библиотеке. ему придётся всё это терпеть какая жалость что он не может ответить ты убил четверых моих людей а ещё пять я уложил в баки медицинских автоматов зачем ты это сделал богатей ты ведь должен был знать что мы не собирались тебя убивать к чему это на наших руках нет крови лжёшь мысленно ответил ман передатчику во время рыночных кризисов всегда умирали люди а те кто выжил несут на своём горбу их тяжесть «Знаешь ли ты, что значит внезапно обнищать и не уметь жить в нищете?» «Я полагаю, ты чего-то хочешь, богатый?» «Отлично. Чего? Денег, что у меня на борту?» «Это смехотворно. Тебе никогда не пробраться внутрь. Хочешь выдать нас за вознаграждение? Чёрта с два! У тебя нет оружия. Если мы найдём тебя теперь, мы убьём тебя!» Четверо поисковиков ушли далеко на запад. Их головные лампы разливали в синей дымке яркий и жёлтый свет. Теперь они были не опасны. Какая жалость, что и мы, и их товарищам пришлось включиться в историю, завершившуюся кровной местью. А остаётся, конечно, планета кукольников, Новая Эльдорадо. Но ты же не знаешь, где она ведь так. Я удивлюсь, если дал тебе хоть один намёк, и к тому же ты никогда не узнаешь, говорил ли я тебе правду или знает ли Джин Цянин, каково жить в бедности. Ман пожал плечами. Старые воспоминания возвращались. Редко, но возвращаясь, они каждый раз причиняли боль. Приходится учиться не покупать предметов роскоши прежде самого необходимого. Приходится и голодать, пока не научишься отличать их друг от друга. Необходимое это пища и место для сна и штаны с башмаками. Роскошь это табак, рестораны, дорогие рубашки, привычка выбрасывать испорченную пищу, когда ещё не научился готовить и не ходить на работу, если не хочется. Союз – это необходимость. Укреп средства – роскошь. Джинксянин всего этого не знает. У него хватило денег, чтобы купить собственный корабль. «Спроси-ка меня повежливей, богатый. Хотел бы ты знать, где я нашел систему кукольников?» Манн арендовал исследователь на субсидию колледжа. Это был его последний шаг на долгом карабканье вверх, а до того... Когда произошёл кризис, он прожил уже половину своего жизненного срока. До тех пор у кребс-средства поддерживало его столь же молодым, как и все безвозрастные лентяи, составляющие круг его друзей и знакомых. И вдруг он стал одним из голодающих. Многие из его партнёров по разорению отправились на своих поясах-подъёмниках прямо в вечность. Ричард Эйшман продал свой пояс, чтобы купить последнюю дозу укребс-средства, прежде чем он вновь смог позволить себе это. Лоб его пробороздили морщины, изменилась фактура кожи, уменьшились половые способности, в волосах появились странные белые пятна и возникли боли в спине. Всё это оставалось с ним до сих пор, но он всё время сохранял свою бороду. С белой полосой и белой прядью она смотрелась ещё лучше. Когда укреп средство вернуло окраску его волосам, он начал подкрашивать пятна специально. А отвечай, богатей. Ступай-ка прокатись на брандошмыге. Это был пат. Капитан Гид не сможет убедить его ответить, а он никогда не узнает пиратского секрета. Если Кид затопит свой корабль в море, Ман покажет его полиции. По крайней мере, это будет уже кое-что. К счастью, Кид не сможет поднять исследователь, иначе он мог бы увезти оба корабля на другую сторону планеты, оставив Ман на мели. Четыре пирата ушли далеко на юг. Капитан Кид, очевидно, оставил попытки с радио. В шлеме были вода и питательный сироп. От голода ман не умрет. Где же, черт побери, полиция? На другой стороне планеты? Мертвый пад. Большая мира взошла, как будто робкий флейтист Том подбросил над горами свой обруч, подобный красному дыму. Местность посветлела, приобретая лавандовый оттенок, прорезанный длинными темно-синими тенями. Сами тени укоротились и сделали все размытыми. Доктор Ричард Аманна начала вдруг заботить моральная сторона его положения. Набрав на пиратов, он выполнял свой гражданский долг. Они запятнали с таким трудом приобретённую добрую репутацию человечества. Манк тому же защищался. Но каковы были его мотивы? Две части их составлял страх. Во-первых, страх, что капитан Кид решит заткнуть ему рот. Во-вторых, страх перед бедностью. Этот страх сопутствовал ему уже известное время. Написать книгу и поймать удачу это хорошо выглядело на бумаге. Сфера человеческой части космоса, 30 световых лет в диаметре, содержала почти 50 миллиардов читателей. Убедите один их процент заплатить полстара за копию ленты, и ваши 4%-ные авторские составят 20 миллионов старов. Но теперь большинство книг провалилось. Теперь нужно громко орать, чтобы привлечь внимание хотя бы 10 миллиардов читателей, а другие при этом будут стараться вас потопить. Пока не появился капитан Кид, это была единственная надежда Ричарда Эйшманна на успех. Все его действия были в рамках закона. Капитан Кид не мог сказать этого о себе, но капитан Кид никого не убил. Ман вздохнул. У него не было выбора. Главным его мотивом было чувство чести, и мотив этот сохранял свою силу. Он беспокоенно задвигался в своём гнезде из влажного мха-меха, где не теплел, а температурный контроль его скафандра не работал при наличии одной только половины. Что это? Это был владыка кукол, легко двигавшийся к нему на подъёмниках. Джин Ксянь на очевидно решил погрузить его под воду, прежде чем явятся представители закона. Или нет. Ман отрегулировал двигатель подъёмника так, что почти потерял вес, а потом осторожно двинулся вокруг пика. Он увидел, что четверка пиратов двинулась на перерез владыки кукол. Они увидят его, если он оставит пик. Но если он останется, то инфракрасные детекторы... Он должен рискнуть. Подбитые околоплечники скафандра вдались манну подмышки, когда он ринулся ко второму пику. Он остановился в воздухе над мхом и нырнул вниз, зарывшийся в него. Пираты не свернули со своего пути. «Теперь посмотрим». Корабль замедлил ход и остановился над пиком, который Ман только что покинул. Ты меня слышишь, богатей? Ман мрачно кивнул сам себе. Определённо дело именно в этом. Меня следовало бы испробовать это раньше, так как тебя нигде не видно. Ты или вовсе оставила крепость, или прячешься в густых кустах вокруг этих башен? Должен ли он петлять от шпиля к шпилю, или можно перелететь через них? Во всяком случае, следовало поторопиться. Панцирь ограничивал его скорость. Надеюсь, ты воспользовался возможностью осмотреть эту башню. Она очаровательна. Очень гладкая каменная поверхность везде, кроме верхней части. Безупречный конус опять-таки, если не считать верхней части. Ты слушаешь? Кончик этой штуковины торчит на восьмифутовой шейке и образует яйцеобразную шишечку футов 15 в поперечнике. Шишечка не так гладко отполирована, как всё остальное, отдалённо напоминает росток аспарагуса, так бы ты, наверное, и сказал. Ричард Эйшман покивал головой, пробуя на вкус эту мысль. Он отвинтил шлем, выдрал из него радио и сунул в карман. Затем в лихорадочной спешке принялся драть обеими руками жёлтый мох-мех, набил им полость шлема и направил на него зажигалку. Поначалу растительность только дымилась, заставляя Манна тихо ругаться сквозь зубы. Чуть позже возник слабый голубонький бездымный огонёк. Ман уложил шлем в гнездо из мха, устроив его так, чтобы он не высовывался наружу, и высыпал его горящее содержимое. Сам бы я назвал это фолическим символом. Что скажешь, богатей? Если это фолические символы, то довольно стилизованные, человекоподобные, но не человеческие, так можно сказать. Пираты присоединились к кораблю Они повисли в небе близ его серебристо-парящего корпуса, готовые броситься на манна, когда инфракрасные детекторы владыки кукол обнаружат его. Манн на полной скорости метнулся на запад, держась так низко, как только отваживался. Шпиль прикроет его на минуту или около того, а потом... «Эти растения не фазовые деревья, богатые. Они выглядят как какая-нибудь здешняя трава. Должно быть, ей требуется что-то в камне, из которого состоят эти сооружения». Кхм. Горячих мест нет. Тебя всё-таки нет там внизу. Ладно, попробуем следующий. В те секунды, когда он отваживался оглянуться, Ман видел позади себя владыку кукол, направляющегося ко второму шпилю, тому, который он только что покинул, с серой полоской вамху у основания. Четыре точки люди свободно двигались рядом с кораблём. "Куку", сказал джинксианин. "И прощай, убийца". Ядерные двигатели Владыки Кукол заработали. Из него вырвалось бело-голубое копье пламени, ударив по склону горы и по мху внизу. Ман повернулся вперёд и сосредоточился в полёте. Он не чувствовал ни восторга, ни жалости, одно только отвращение. Всё-таки Джинксиане наказался глупцом. Он не увидел на мире Кита-Тэ никакой жизни, кроме фазовых деревьев. У него было лишь слово манна, что её нет. Неужто он не мог сделать напрашивавшихся выводов? Может быть, мох-мех обманул его. Он, конечно, выглядит просто как жёлтый мох, собравшийся вокруг шпиля и словно нуждался в каком-то химическом элементе камня. Взгляд назад сказал ему, что пиратский корабль всё ещё извергает белое пламя на шпиль и на растительность внизу. Атманна сейчас бы уже осталась одна зала. Должно быть, Джинсяньн очень сильно желал его смерти. Ну, шпиль сдвинулся весь разом. Он осел на лавандовую равнину полусферы разноцветного огня, поглотившей соседние шпили и корабль Джинксианина, а затем начавши расти и расширяться. Ман изменил склонение полёта на вертикальное, чтобы уйти от почвы. Мгновением позже его накрыла ударная волна, и он закувыркался в воздухе. Две белые дымные нити поднялись вертикально вверх из тусклого облака взрыва. Два других шпиля стартовали зелёными Видимо, огонь добрался до листвы у их оснований. Ман проводил их взглядом, вывернув голову назад и комично извернувшись под панцирем скафандра. Выражение лица было странно сосредоточенным. В такие минуты он мог забыть о себе и о своих мелких амбициях перед ликом вечности. На поднимающихся дымных следах одновременно образовались два узелка. Пошла вторая ступень. Теперь они поднимались очень быстро. Богат эй Ман поспешно достал свой передатчик. «Ты как-то ухитрился выжить?» «Нет, я не чувствую сейчас ничего ниже плеч. Послушай-ка, богатый, я меняюсь с тобой секретами. Что случилось?» «Большие башни — это фазовые деревья». «А-а-а!» <связывающие> Наполовину вопрос, наполовину агонизирующий вскрик. «У фазового дерева две стадии жизненного цикла». Одна это куст, другая большая многоступенчатая форма, ман говорил быстро, боясь потерять слушателей. Эти формы чередуются. Фазовое дерево приземляется на планете и прорастает в виде куста, потом кустов становится много. Когда семя попадает на особенно плодородную почву, оно прорастает в многоступенчатую форму. Ты ещё здесь? Да. Живая часть большой формы корени и фотосинтезирующие органы вокруг основания. так что ракетной части не приходится нести столько веса. Она вырастает прямо из живой части, но сама по себе она так же мертва, как сердцевина старого дуба, не считая семян на вершине. Когда семена созреют, ракета выстреливает. Обычно она достигает скорости убегания для той системы, в которой находится. «Кид, я не вижу твоего корабля. Придется подождать, пока дым не рассеется». «Просто продолжай говорить». «Я бы хотел помочь». «Поздно». Продолжай говорить. Я проследил путь фазовых деревьев через 20 световых лет пространства. Бог знает, откуда они пошли. Ими покрыты все системы поблизости отсюда. Стручки с семенами проводят в космосе сотни тысяч лет, а когда они достигают системы планет, то взрываются. Если в ней есть пригодный для обитания мир, одного семени хватит для заселения. Если же нет, там, откуда прилетел этот стручок, их ещё много. Это бессмертие, капитан Кид. Это растение добралось дальше, чем человечество, и оно гораздо старше. Миллиард со... Ман? Да. 23,6, 75,1, 6,0. Не знаю, как оно называется на звездных картах. Повторить? Ман забыл про фазовые деревья. Лучше повторить. 23,6, 70,1... 6 запятая ничего. Ищи в той зоне, пока не найдёшь. Красный гигант недомерок. Планета небольшая, плотная, без луны. Понял? Ты дурак, если воспользуешься этим. Тебе повезёт так же, как и мне. Поэтому я тебе и сказал. Я испробую шантаж. Они тебя убьют. Иначе бы я не сказал. За что ты убил меня, богатей? Мне не понравились твои замечания о моей бороде. Никогда не оскорбляя симметричные бороды чудес-странца, капитан Кид. Больше уже мне это не удастся. Я бы хотел помочь. Ман всмотрелся в перетекающее облако дыма. Теперь оно образовывало черный столб, подсвеченный по краям двойным солнечным светом. Твоего корабля еще не видно. Сейчас увидишь. Пират застонал, и Ман увидел корабль. Он не успел отвернуться достаточно быстро, чтобы спасти глаза. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сетбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова.